Глава 2. Агата. Я проснулась от хлопка входной дверью, вскочила, не сразу понимая, что происходит. За стеной слышались тяжёлые шаги и громкий голос Очима. Он спускался по лестнице и что-то выкрикивал. Его слова отражались от голых стен подъезда, разносясь гулким эхом. "Опять поссорились с мамой", тихо произнесла сестра. "Ты давно не спишь?" спросила я, вглядываясь в тёмный угол комнаты, где стояла узкая кровать Ники. Часа 2, как родители начали выяснять отношения. Ясно. Я взглянула на дверь спальни. Закрыла. Успокоила меня Ника. Хорошо. Я повалилась на подушку и уставилась в серый потолок. Надеюсь, ушёл до утра, добавила тихо и закрыла глаза. Ника последовала моему примеру и легла в постель. И я, добавила она тихо. В квартире на какое-то время наступила тишина. Лишь с кухни доносилось звяканье посуды и голос мамы. Она и лежала, волась на свою судьбу кату, или позвонила подруге и пересказывала очередную ссору с дядей Гришей. "Ник, сколько времени?" спросила я. "Час. Ещё 7 часов можно поспать", проворчала я, поворачиваясь на бок. Я уснула сразу. Ссоры мамы и её мужа были настолько привычны, что ни я, ни Ника уже не обращали на них внимания. Я давно оставила попытки разобраться в их причинах. Просто закрывалась в комнате и пережидала. А вот сестра иногда старалась помирить родителей. Да и я в её возрасте пыталась разобраться во взрослых проблемах, заступиться за маму, но как-то получила тяжёлую оплеуху от дяди Гриши, и желание сошло на нет. Агата шёпотники пробивался сквозь вязкий сон. Что? Я приоткрыла один глаз. За окном светлело. «Сколько сейчас?» «Двадцать минут пятого». «Ты что меня разбудила так рано?» ворчала я. «Папа вернулся. Мне страшно», прошептала сестра. «Они опять ссорятся». И я поняла, что женские и мужские выкрики — это не продолжение моего сна, а реальность. «Хватит, Гриша!» Я разобрала, присев на кровать. С маминым криком в голову ударила кровь. В ушах загудела, и ладони стали жутко холодными. Когда он вернулся, я шарила по полу руками в поисках шорт. Минут 5 назад тихо говорила Ника, забравшись на мою постель. Папа ещё с кем-то поссорился около подъезда. Ясно. Я мышкой прокралась к шкафу и достала рубашку. Что ты хочешь сделать? спросила сестра. Ничего, Ник, мне так спокойней, пояснила я свои действия. Уже не в первый раз мне приходилось сбегать на время из дома на то время, пока он чьим не протрезвеет. Когда он выпивал, именно я становилась его главной проблемой в жизни. Словно это я уволила его с работы, или я столкнула его со ступени, и он поломал ногу и из-за этого 3 месяца провёл на больничном. Громкие шаги, барань, и мы с сестрой вздрагиваем от удара по двери нашей спальни. "Проблема!" кричит дядя Гриша. "Спишь?" "Не отвечай." шепчет Ника, плотнее прижимаясь к моему плечу. «Оглохла!» выкрикивает вновь и несколько раз дёргает дверную ручку. «Опять всё из-за тебя! Зачем ты полезла в наш разговор, а?» «Ой!» — пискнула сестра. «Гриш, Гриша, Гриша, хватит!» — уговаривает мама. «Агата ни в чём не виновата!» Я наблюдаю за очертаниями двух фигур сквозь мутное стекло. «Ну, конечно, это...» Мужчина машет рукой. «Как откроет свой поганый рот? Ляпнет что-то, всё избывается. Я остался без прав». «Гриш, ты глупости-то не говори. Я же просила тебя не садиться за руль. От тебя ещё пахло». Мама пыталась успокоить дядю Гришу и гладила его по предплечью. «Я всегда так езжу. Но именно сегодня меня повезли на освидетельствование. А всё потому, что твоя ляпнула мне с утра за столом. Да ничего Агата такого не сказала причитала мама. Лишь посоветовала поехать на маршрутке. «Пусть в следующий раз молчит», — рыкнул мужчина. «Слышишь меня, проблема? Не открывай свой поганый рот. Вообще мне не попадайся на глаза». «Гриш, ну зачем ты так? Ника всё слышит, а она тебе всё же дочь». Мама привела последний аргумент из имеющихся у неё в арсенале, после которого учим немного успокаивался. «Что она о тебе будет помнить?» А у неё возраст такой сложный, 14 лет девочке. Всё нормально, прошептала я испуганной сестре, сама едва сдерживая дрожь страха. Сейчас успокоится. Мама ещё что-то говорит, но уже тише, а я запрокидываю голову и упираюсь затылком в стену. Как же я тебя ненавижу, начинаю мысленный разговор с отчемом. Только так я могу высказать ему всё, что думаю. Каждый день я молюсь, чтобы быстрее съехать отсюда и, наконец, спать не за запертой дверью. Продолжаю, быстро стирая слезинку со щеки. Не хватало ещё раз плакаться из-за этого идиота. Хватит и маминых слёз. «Ложись спать», — говорю сестре на ухо. «Всё, успокоился. Но я ошиблась». «А-а-а-а-а!» Мужской остервенелый крик слышен так отчётливо, словно отчим с нами в одной комнате. "Я, я говорил, что это всё она. Как же больно!" рычит он вновь, оказываясь у нашей спальни. "Пошла вон, не притворяйся спящей, проблема!" "Вон, говорю, уходи!" "Гриш, ты сошёл с ума!" бормочет мама. "Идём, я обработаю руку. Не тронь!" рычит мужчина. "Я жду, когда ты уйдёшь." Каждое слово он выплёвывает словно проклятие. Без тебя наша жизнь будет лучше. Ты чего? Ника хватается за мою руку. Я отстраняюсь и встаю с кровати. Не хочу я больше здесь находиться. Включаю свет. Больше не нужно притворяться и прятаться. Хватаю телефон, кошелёк, сумку. А как же я? Ника смотрит на меня испуганно. И я не хочу здесь оставаться. Он тебя не тронет. Как только уйду, сразу успокоится, шепчу я, глядя в лицо сестры. Соберёшь мне вещи, прошу. Я заеду в обед и заберу. Соберу. Ника растирает ладошкой красный нос. Ты к деду? А куда же ещё? Я улыбаюсь и целую сестру в щёку. До завтра. Жди меня в час. Делаю несколько глубоких вдохов, как перед погружением в воду, и открываю замок. Я не отвечаю на оскорбления и не смотрю на лица. Быстро шагаю к входной двери, хватаю сандалии с полки для обуви и выбегаю в подъезд. «Давно бы так!» — прилетает мне в спину. «Ненавижу!» — фыркаю я и сбегаю по ступеням. На улице прохладно и свежо. Я сажусь на лавочку, вызываю такси через приложение и надеваю сандалии. «И ты тут!» — произношу, когда собачий нос утыкается мне в ноги. Привет, подружка. Прости, сегодня у меня ничего для тебя нет. Приходи завтра, я принесу вкусненького. Смотрю в умные карие глаза. В час, запомнила? Уточняю. А вот и моя машина. Я замечаю жёлтый автомобиль въезжающий в арку. Пока. Прощаюсь и вскидываю голову. Наша квартира единственная, в которой горит свет. Громкие голоса доносятся сквозь открытые окна. Но я стараюсь не прислушиваться к словам и сажусь в автомобиль. Не хотелось волновать деда, но ночью я могу пойти только к нему. Я знаю, он примет, не откажет. Вздохнёт тяжело и проводит в нашу с ней комнату. Ой. Я заёрзала на заднем сиденье автомобиля. Можно изменить адрес конечного пункта? спросила я, совсем забыла, что никого нет дома. Без проблем, отозвался шофёр. Через 30 минут вместо уютного деревянного домика я увидела высокий забор, подсвеченный прожекторами. Вот тут остановите, я указала на подъездную дорогу. Не хватало, чтобы у деда были из-за меня проблемы. Он держится за свою работу. Где ещё примут пенсионера? До сторожки я шла с невозмутимым видом, словно не происходило ничего странного. Подумаешь, в 5:00 утра какая-то девица вошла на территорию транспортной компании. Каждый день такое случается. «Тссс!» — шикнула я на собак. «Свои! Свои!» — успокоила животных и приоткрыла дверь. «Деда!» — позвала я. «Дед, ты спишь?» Прошла внутрь и присела за стол. Звук на телевизоре выключен, комнатку освещал мерцающий экран. «Ты что тут делаешь?» Деда растер глаза, приподнимаясь на локтях. Он взглянул в окно. «В ночь! Что опять случилось?» Бодро подскочил на ноги. "Гришка, да, паршивец", заругался дед, приглаживая взлохмаченные седые волосы. "Ты почему не взяла ключи, когда я тебе давал, а?" "Отема права забрали". Одним предложением я объяснила своё присутствие и постаралась рассказать свои планы и успокоить. "Можно я у тебя поживу чуть-чуть, накоплю на комнатку и съеду". Мысли об отдельном жилье посещают меня лет с 16. В это время я успокаивала себя тем, что осталось совсем немного до совершеннолетия. И вот тогда я смогу распоряжаться собственной судьбой, как мне вздумается. Казалось, я продумала всё, но кто же знал, что деньги имеют свойство заканчиваться слишком быстро. Ай, отмахнулся дед. Он повернулся ко мне спиной и шебуршал в карманах тоненькой куртки. Вот, возьми. Положил на стол связку ключей. И не думай о съёмных клоповниках, когда есть собственное жильё, диет протянула я. Ничего не хочу слышать, это дом твой, и точка. Вот я умру, дед завёл любимую пластинку. Не умрёшь, я его порывисто обняла. А у тебя есть чем позавтракать? Я кушать хочу. Сыр есть, хлеб, огурцы, схватился дед и склонился к низкому холодильнику. Тут вот ещё картошка жареная. Давай всё. Попросила я, стараясь переключить разговор в приятное русло. Это было непросто. Деда нет-нет, да и задавал неудобный вопрос, и мне приходилось отвечать. Давно бы ко мне переехала. Не могу я Нику бросить, ответила я. Пусть тоже вещи собирает, произнёс дед уверенно. Очень её не отпустит. Это на меня ему плевать. Бессонную ночь я компенсировала плотным и вкусным завтраком. После удалось подремать часок, пока деда обходил территорию и кормил собак. Я не до конца понимала, зачем вообще этой компании нужен сторож. Надёжный забор, круглосуточное освещение, по всей территории камеры, а в главном здании дежурила охрана. Странный владелец. Меня разбудил будильник и лай за окном. До начала рабочего дня оставался час. Заместо в цветочном магазине я держалась не меньше, чем дед за свою сторожку. Очень не хотелось опаздывать. Я быстро умылась, расчесалась и выпила кружку холодного чая. "Едем?" спросила, выходя на улицу. "Ну всё, всё. Дед трепал собаку по загривку. Больше не дам". Сменчик пришёл? Я взглянула на часы. Да автобус о 10 минут, а если опоздать, то вновь придётся раскошелиться на такси. Да заболел он позвонил, предупредил. Дед похлопал по карману рубашки, где лежал старенький телефончик. Но так даже лучше. За лишнюю смену денежку получу. Всё нормально. Он опередил мои волнения. Сяду и буду сидеть в тенечке. Таблетки я взял, тонометр на столе. Договорились, согласилась я, нехотя. В обед привезу поесть. Я схватила сумку, пока деда не запротестовал, и поспешила на остановку. Пустынная база ночью сейчас напоминала рынок. Шум, крики, сигналы клаксона. Я спешно шла к воротам, стараясь не попасть под колеса погрузчика. Побежала к остановке, ворча себе под нос. «Только не уезжай! Только не уезжай!» Не сводила взгляд с распахнутых дверей. На моё счастье, что-то заело, и водителю пришлось выйти и закрывать их вручную. Я чудом не опоздала. Пока всё складывалось не так и плохо. Я не могла. Осталось договориться с девочками и отпроситься на пару часиков среди дня. За это время я успею перевести вещи и отвезти что-нибудь сестнёе деду. Ну что, можно я отлучусь? Я сложила ладони в умоляющем жесте. Девочки, правда, очень нужно. Клиентов в обед совсем мало. Можно? Можно, согласилась Катя. Но за это ты поговоришь вон с теми товарищами. Кать, я смотрела на десяток горшков с погибшими орхидеями, Ничего не знаю. Поговори с ними, как ты это всегда делаешь. Пошепчи, поуговаривай. Тут разговорами не помочь, ответила я. Из пластиковых горшков торчали голые палки. Хочешь, споем или станцуй? ворчала Катя. Угрожай в конце концов. Я расхохоталась. Но если мы ничего не сделаем, хозяйка повесит их на нас. Постараюсь, пообещала я. Я побежала, только недолго Буду стараться. Я выпалила снимая фартук из плотной ткани. За 2 часа управлюсь. За вещами я шла, сжавшись от страха, поднялась на нужный этаж и замерла перед дверью, надеясь, дома никого не будет. Стычки с Очимом отнимали у меня слишком много сил. Он словно наслаждался беспомощностью, не отпускал, пока запаса оскорблений для меня не иссекал. Я вставила ключ в замочную скважину и медленно его дважды провернула. В квартире стоял неприятный запах, как после продолжительной гулянки. Пары алкоголя смешались с табачным дымом. Если кто-то дома и есть, для него я хотела остаться незамеченной. Не раздумывая, я прошмыгнула в спальню. Ника не подвела, собрала вещи и на сумке оставила короткую записку: "У меня дополнительная математика, не смогла тебя встретить". Я не раздумывая подхватила объёмную спортивную сумку и пакет с косметикой. Всё прошло даже лучше, чем я себе представляла. Зря боялась. Ой, я притормозила, выходя из подъезда. Прости, я про тебя совсем забыла. Такой сумасшедший день. У ступеней сидела собака. Подружка больше походила на волка, чем на дворнягу. Крупная, серой шерстью, длинными ногами и таким умным взглядом, что можно подумать, она всё-всё понимает. Если дойдём до магазина, я куплю тебе упаковку корма. Собака поднялась и пошла рядом. «Ты всегда меня понимаешь. Умница!» — похвалила я. «Я поговорю с дедом. Может, он разрешит тебя взять к себе? Будешь жить у нас? Он добрый, не откажет и животных любит». За болтовнёй я не заметила, как дошла до остановки. Подружке и след простыл. Ей точно надоело слушать мои глупости. Сегодняшний день напоминал нескончаемый марафон. Я только и делала, что спешила куда-то неслась сломя голову, не разбирая дороги и не обращая ни на что внимания. Девочкам с работы я пообещала вернуться через 2 часа, но уже задержалась на 30 минут. И сейчас я мчусь вдоль дороги у автобусной остановки. На улице нестерпимая жара. Солнце слепит и напекает голову. Из ворот транспортной компании каждые несколько минут выезжает автомобиль. Я перестаю обращать на них внимание и всматриваюсь в ослепляющую даль. Девушка: Вас подвести? Слышу вопрос. Нет, спасибо, отзываюсь без охотки и опускаю взгляд к экрану телефона. А вам куда? мужской голос продолжает надоедать. Я жду такси, я демонстрирую выключенный экран телефона. Не стоит гулять по такой жаре, а у меня кондиционер. Слушайте, я поворачиваю голову и смотрю в довольно нахальное мужское лицо. Не теряйте время, езжайте. Маршрут у коне определённо. Перевожу взгляд вдаль, но с веzeniem на сегодня кажется покончено. Автобуса нет. Зато из металлических ворот выезжает массивный автомобиль. Я видела его и раньше на территории базы. Белый внедорожник останавливается и нетерпеливо сигналит, требуя убраться с его пути. Точно не поедешь. Владелец неказистого серого авто предпринимает очередную попытку меня уговорить. Я отрицательно качаю головой и опускаю взгляд на тонированное стекло внедорожника. Вижу лишь мужские руки, крупные, с длинными пальцами, которые от нетерпения водитель то разжимает, то сжимает, обхватывая обмотку руля. Дверь внедорожника медленно открывается, а я отворачиваюсь и наблюдаю за происходящим краем глаза. Мужчина медленно движется, кладёт руку на крышу серого авто, склоняется и интересуется. Какие-то проблемы? Голос пугающий, низкий, вибрирующий. Да нет, слышу ответ. Я бросаю мимолётный взгляд на водителя внедорожника. Огромный. Первое слово, что пришло мне на ум при виде мощной фигуры в тёмном костюме. Но «Ну так освободи проезжающую часть. Произносит титан. Несколько невнятных слов, какой-то скрежет, и серое авто трогается с места, а я продолжаю смотреть вдаль, игнорируя внимание титана к моей персоне. Он не двигается, стоит посредине дороги и смотрит. Больной какой-то, проносится в голове. Я нервно почёсываю бровь. Мужчина застыл. Я делаю вид, что оглядываюсь, стараюсь хоть мельком рассмотреть его лицо. Незнаком, симпатичный, только очень серьёзный. Из-за тёмными очками не видно глаз. Теперь сигналят и выкрикивают в окно просьбы убрать автомобиль уже владельцу внедорожника. Но он не двигается и не поворачивает головы, стоит словно каменное изваяние. Только по вздымающейся груди можно понять, что это живой человек. Я не выдерживаю и интересуюсь слишком раздражённо. Вам чем-то помочь? Мужчина приходит в движение и идёт прямо на меня, уверенно шагая размашистыми шагами. Кажется, что за одеждой скрывается хищный зверь, мощный, опасный, грациозный. Он останавливается, а я в шаге от того, чтобы не побежать с криками «Помогите!». «Ты кто?» — спрашивает Титан. «И мне не показалось, мужчина не говорит, рычит». «Ты кто?» — повторяет настойчиво, пока я медленно отступаю и бросаю боязливые взгляды, ища помощи. «А вы?» — спрашиваю в ответ, замечая приближение автобуса. «И мне не важно, что за номер будет на нем указан. Сяду в любой» лишь бы подальше от этого места и мужчины возвышающегося надо мной. "Стой", приказывает он. Теперь я замираю. Солнце продолжает слепить, и мне трудно смотреть в лицо незнакомца. "Вы меня с кем-то путаете", говорю я. "Мы точно с вами раньше не встречались, я бы вас запомнила", привожу аргументы. "Я бы тебя запомнил", рычит он. Страшно. Второе слово, с которым ассоциируется водитель внедорожника. Он медленно-медленно склоняется, снимает очки. Его глаза практически на уровне моих, голубые. С ума сойти, какие красивые. Как ты это делаешь? спрашивает Титан. Что я делаю? уточняю я. Я стараюсь смотреть в переносицу мужчины и не блуждать по его лицу взглядом. Так притягательно пахнешь. «Хы-хы!» Смешок срывается с моих губ. «Вы всех задерживаете?» Я нервно указываю пальцем на проезжую часть. «И мне пора!» Я делаю два шага назад, повторяю манёвр, но уже вбок. Мужчина выпрямляется, но не пытается остановить меня. Наблюдает, чуть склонив голову на бок и будто раздумывая над чем-то. Изучает моё лицо, спускается взглядом до самых пальчиков ног и криво улыбается. «Хы-хы!» Не знаю, что за выводы он сделал в своей голове, но выражение лица быстро меняется с оценивающего на растерянное. Тебя подвести? спрашивает он. Не стоит, я на автобусе, мямлю, понимая, что мои щёки горят огнём. И это не из-за обеденного июльского солнца, а из-за смущения. Я отворачиваюсь, изображаю безразличие к Титану и активно машу ладонью водителю автобуса. Не хватало, чтобы тот решил, что на остановке разыгралась ссора между парой. Да что за глупости лезут мне в голову? Пара. Я игнорирую настойчивое желание посмотреть на мужчину. И зря. Возможно, я бы успела среагировать и не попасться. Идём. Титан берёт меня за руку и без усилий тащит к своему автомобилю. Да что вы делаете? восклицаю я, совершенно теряясь. Его пальцы крепкие, шершавые удерживают, не позволяя освободиться. Я не хочу никуда с вами ехать, рычу гневно. Да что вам от меня нужно? спрашиваю уже плаксиво, понимая, что мне не сбежать. Больно? интересуется Титан обеспокоенно. Прости, мог не рассчитать силу. Да чего же он странный, и точно нездоров. Эта мысль закрепляется в моём сознании. Больно, повторяю за ним. Очень пытаюсь сыграть на чувствах мужчины, замечая подъезжающий автобус. Театрально растираю запястья, мысленно подгоняя транспорт, что крадётся со скоростью черепахи. Водитель автобуса явно никуда не спешит, притормаживает, пропуская фуру, поворачивающую на территорию базы. А я от нетерпения прыгаю на месте и размахиваю руками, сигнализируя: "Не подходите. Я не хочу с вами ехать", говорю я. Мой взгляд мечется от лица Титана к темному силуэту водителя общественного транспорта. Нельзя позволить еще раз застать себя в расплох. Да и не будет Титан хватать меня за руки, когда есть свидетели. Успокаиваю себя. Но он и не торопится этого делать. Мышка зовёт меня. Точно ведь меня смотрит, улыбается, прищурив глаза. Моё имя Дмитрий, говорит он. Хотя, наверное, ты и так знаешь. Кто тебя прислал? Я вам уже говорила, вы меня с кем-то перепутали, отвечаю я. Автобус наконец подъезжает к остановке, замирает, с шипением открывает двери. Не знаю, что ты от меня хочешь, но вряд ли этого добьёшься, Титан продолжает бредить. Я стою на подножке и окрылённый от чувством безопасности, кручу у виска указательным пальцем. Я вас не знаю, повторяю громко. Титан улыбается шире, демонстрируя мне крупные белые зубы, смеётся и рявкает. Поймаю. Да чтоб тебя. Фыркаю от испуга и взбегаю на заднюю площадку.